Глава восьмая. Чернокнижники. Я засек время. Десять минут, так десять минут. Да я глубоко и спокойно дышала, прислушиваясь к своим ощущениям. «Как Кянг вообще тебя на них подсадил?» спросил я. «Зачем?» С тех пор, как забрал, давал мне таблетки, пожала плечами Дэю. Говорил, что это витамины. Потом, когда я подросла, врать перестал. Но же было неважно. Значит, он так давно производит таблетки? Дэй откашлялась и потупила взгляд. «Да, как-то нерешительно, — сказала она. Знаешь, я ведь думал об этом, и мне кажется...» что кенг не такой уж подонок нет он конечно тварь но притязания того кянанга которого я знала в детстве были достаточно скромными шестой клан максимум и он нашел способ обеспечить себя верными людьми а вот тот кто пришел из за грани чепуха хрипло гаркнул голянг а кто затопил наркотиками шужуань тот кто пришел из за грани Посмотрела на него дэю я все время была рядом я видела как Кианг начал меняться и долгое время не могла понять ну уж до сих пор не понимаю это как будто один и тот же человек но разные не нужно гадать что это за человек проворчал гуалянг нужно лишь загнать ему пулю между глаз а для этого нужно его найти ну что там может мы уже начнем я вопросительно посмотрел на дею она помедлив нехотя кивнула я выдавил из блистера вторую таблетку голянг тут же ее проглотил поморщился сразу чувствуется кровь в подонка не сочиняй улыбнулся я положи старик расслабься и получай удовольствие голянг послушно улегся на кровать сложил руки на груди и закрыл глаза. Как быстро началось после того, как съел мою таблетку?» — спросил я. «Не знаю», — отозвался Гуалянг. «Помню только, что налил себе немного выпивки и сел в кресло. Потом, кажется, налил еще». Он замолчал, потерявшись в дебрях множества разнообразных событий. «Я покачал головой. Если бы не исключительные подробности нашей истории с Йи, переданные Гуалянгом...» Я бы даже время тратить не стал на свидетеля, который сам же и признается, как нализался, прежде чем что-то увидеть. На будущее. Мешать любые лекарства с алкоголем — так себе идея, — сказал я. Может быть, именно от алкоголя все и случилось? Выдвинул встречный аргумент Гуалянг. Я хмыкнул, перевел взгляд на Дею. Что? — с вызовом откликнулась-то. Не сбегать за бутылкой? я нехотя отвернулся пожалуй сейчас я готов был действительно на все лишь бы не упустить тот стальной трос что мне достался ладно ждем сказал я ждем подтвердил гуалянг каким то странным голосом будто не своим будто пытался кому то подражать недолго осталось ты получишь шужуань а мне достанется лэй вот только Гуалянг открыл глаза и рывком сел, вперив в меня невидящий взгляд. Дэй да вскочил из табуретки. Я напрягся. Началось. Возможно, воображение сделало свое дело, но я был точно уверен, что узнаю этот голос. Не столько голос, сколько интонации, манеру речи. Гуалянг говорил так же, как Кианг, которого я встретил в холодильной камере, начиненной нитроглицерином. Мои руки сами собой сжались кулаки, я заскрипел зубами. Тяжких усилий стоило не броситься на Гуалянга, лицо которого изуродовала такая знакомая снисходительная печальная улыбка. А что, если это он? Что, если все это время Кианг был Гуалянгом? Лгал мне, заманивал куда-то, находился совсем рядом, готовился нанести удар. Никто ведь так и не знает, как на самом деле он выглядит. Я с силой тряхнул головой. «Хватит остановить безумие!» Веду себя не лучше дикаря, готова швырнуть копье в бизона на экране кинотеатра. «Голянг?» — тихо спросил я, заставляя пальцы рожаться. «Что ты видишь? Где ты?» Голянг продолжал таращить на меня глаза, но как только я задал вопрос, он опустил веки. «Комната?» Теперь Гуолианг говорил своим голосом, хриплым, знакомым. «Большая комната богатого человека!» «Дом Кианга?» — предположил я. «Детали, подробности, что-нибудь!» Гуолианг молчал, жуя губами. Дэю приблизилась ко мне, встала рядом, тоже не сводя глаз со старика, лежащего на кровати. Я с трудом усмирял клокочущее внутри нетерпение. «Что же он молчит?» ну скажи ты хоть что-нибудь, ничего не видишь, так и скажи, ничего не вижу. Отрицательный результат — это тоже, мать его, результат. «Ирония?» — выплюнул голянг слово опять измененным голосом. «О какой иронии ты говоришь?» Он зашипел сквозь зубы, как радиоприемник, потерявший устойчивый сигнал. «Делает. Ваешь, какова моя цель. Просто так...» «Подобраться? Даже без техник!» Я лихорадочно запоминал слова, матеря себя на чем свет стоит за то, что не додумался взять ручку и блокнот. Но вдруг заметил, что стоящая рядом Дэйо держит в руке смартфон. На экране отображался интерфейс приложения диктофона. Смартфон записывал все. Вот почему она подошла ближе, а вовсе не ради того, чтобы оказаться рядом в жутковатой ситуации. Вряд ли Дэя могла вообще чего-то испугаться. «Нет, ничего. Стакан воды, пожалуйста», — сказал Гуалянг без помех. «Эти перелеты так на меня влияют!» И шепотом, совершенно дикой гримасой. «Мелкий паршивец!» Потом снова сговорил громко и спокойно, обращаясь к невидимому собеседнику. Я могу подобраться к нему в любой момент. Но я его слишком хорошо знаю, чтобы оставить хоть единственный шанс. Он уже дважды выбирался с того света. Другого выхода я не вижу. Нужны пятеро. Ты, я... Есть еще несколько человек, которых я готов предложить, и думаю, ты не будешь против. Но пока без имен. В другой раз. Я... Я должен уйти. Голянг дернулся раз, другой, и вдруг словно бы обмяк, как будто некий дополнительный скелет исчез из его тела. Кожа на лице обвисла, кровь отхлынула от лица. Он открыл глаза и часто задышал. Дэй да выключила запись, поднесла старику стакан воды. «С... Спасибо». прохрипел Голянг и приложился к стакану. Рука у него тряслась, добрая половина воды оказалась на одежде, и на постели. «Ты как?» спросил я, стараясь придать тону сочувственный окрас. «Хуже не сделалось», отмахнулся Гуалянг дрожащей рукой. «Не паршивее, чем всегда!» «Что я наговорил?» «Как в тумане». «Ну, судя по всему, Кианг хочет меня убить», медленно произнес я, мысленно анализируя услышанное. Это, в общем-то, не новость. Настораживает его уверенность в том, что он может подобраться ко мне в любой момент. «Не факт, что разговор, в принципе, шел о тебе», — возразила дэо Она забрала у Гуолианга стакан и поставила его на стол, сложила руки на груди. Он назвал мое имя в самом начале. «Ты слышала?» «Слышала». Но потом была долгая пауза, и часть слов пропала. Кроме того, мы не слышали ответов. Мало ли, о ком они могли говорить. «Голянг, ты слышал ответы?» — спросил я. «Ну, как сквозь вату?» — нахмурился старик. «Слов не слышал и голос не узнаю». «А видел его?» — с надеждой спросила Дею. «Собеседника». «Нет. Сначала мелькнул силуэт». Но потом этот сукин сын отвернул башку и смотрел на чудовище. «Какое еще чудовище?» — удивился я. «Какое-то чудовище в большой стеклянной банке. Огромное, плавает туда-сюда, и рожа такая, будто оно меня презирает. Кажется, мне оно нравилось. Ему оно нравилось». Мы с Дэйю переглянулись я втайне надеялся что из описа ей что то покажется знакомым но увы дэй недоумевала как и я в большой стеклянной банке переспросил я насколько большой голянг раздвинул руки как рыбак хвастающий уловом одну руку он поднять не сумел она так и лежала на кровати и голлянг отодвинулся от нее чтобы продемонстрировать максимальный размах это аналогия с рыбалкой навела меня на светлую мысль постой аквариум ты видел аквариум наверное не стал спорить голянг и какую то рыбу чудовище тут голянг был непреклонен не может у рыбы быть такой морды, если она как отполированная металлическая фу что нибудь еще поинтересовался я нет «Он сидел и смотрел на эту тварь, не отрываясь». «И отказался называть имена», — кивнуя я. «Кажется, Кианг нас засек». «Что?» — вытаращился на меня Гуалянг. «Как такое возможно?» «Не забывай. Этот человек был чернокнижником. Что он умеет, большой вопрос». «Гуалянгу этого хватило», — он опустил голову, задумавшись. А вот Дэйв цепилась меня взглядом. «Что за чернокнижники?» — спросила она. «Ты их уже упоминал?» «Пришлось объяснять. Хотя трудно объяснить то, о чем сам ничего толком не знаешь». Орден чернокнижников умел хранить секреты, которые однажды в совсем небольшом количестве просочились наружу. Это были буквально капли. Но их хватило, чтобы мир вздрогнул. Пожалуй, самое определенное, что можно было сказать о чернокнижниках, они существуют. Все остальное в той или иной степени было домыслами и фантазиями. Орден не стремился что-либо объяснять. Информацию слила, как водится, одна паршивая овца, которая быстро перестала существовать. Лет сто назад тем бы все и закончилось, но в эпоху интернета то, что однажды где-то мелькнуло, обретало вечную жизнь. Обстоятельства смерти разговорившегося гражданина вызвали ужас и недоумение всех, кто был к ним причастен. Он признался в нескольких нераскрытых убийствах, как потом предполагали, специально, чтобы его взяли под стражу, и оказался в одиночной камере под строгой охраной. Там он провел ровно одну ночь. А утром надзиратель открыл дверь, и его немедленно вырвало. Мистические знаки на полу и стенах, кровь, черные свечи, и то, что осталось от предателя, не так уж много. камера слежения, расследования, всё пошло прахом. Пришлось признать, что кто-то проник в запертое, охраняемое помещение и провел там обстоятельный ритуал, никуда не торопясь. После чего также спокойно исчез. Разумеется, бывали случаи, когда неугодных свидетелей устраняли, подкупив охрану, или еще какой-нибудь хитростью. Но здесь было иначе. Убийца не ограничился ударом за точки в сердце или печень. Тот, кто это сделал, чувствовал себя хозяином мира. Для него не существовало законов и правил, ему неведом был страх. И, судя по всему, он действительно мог позволить себе ничего не бояться. На двоих чернокнижников удалось выйти. Опергруппы, выехавшие на задержание, не вернулись. Подозреваемые исчезли, Именно тогда и был распространен приказ стрелять как минимум трижды, а лучше выпустить всю обойму только потом кричать «не с места полиция». В случае с чернокнижниками это была единственная стратегия, обеспечивающая хоть какие-то шансы. Если в этом мире правительство Китая подняло лапки перед кланами с их могучими избранными, то мое правительство в моем мире продолжало сопротивляться чернокнижникам всеми способами. «Правда им и не поступало предложений о сотрудничестве. Наверное. Сказать по правде. Я был не бог весть какой шишкой, чтобы меня ставили в известности о делах государственного значения». «Насколько мне известно, объектом прицельной разработки чернокнижники никогда не были», — сказал я. «Хотя, конечно, я работал чисто по наркоте, мог и не знать». А чернокнижниками, если кто-то и занимался, то спецслужбы. Мы же просто знали. Хороший чернокнижник — мертвый чернокнижник. И это гораздо лучше, чем мертвый плохой полицейский. Видишь, что парень чего-то бормочет и делает руками непонятные вещи, вали на месте, потом разберемся. А учитывая то, что мы пачками загребали торчков, которые постоянно ведут себя странно... Ну, можете себе представить, что творилось. Я поморщился. Об этой кровавой странице своей биографии вспоминать не любил. Навык убийства — это и бесценный дар, и неотменяемое проклятие. Вырывает тебя из потока и ставит в сторонки. Одним из тех других ты уже никогда не станешь. «Они обеспечивают связь с нашим миром», — проворчал Гуалянг. «Чем еще занимаются, понятия не имею. Их работа — находить дважды рожденных и обучать». «Использовать. Если угодно. Я чернокнижник». «Чего?» — скептически усмехнулся я. «В твоем мире они развели учения, сумели объединиться. В моем мире их место заняли избранники духов. Но скажи мне, Лэй, видел ли ты другого человека, кроме меня, который способен перейти из одного мира в другой, или то, что я сделал сейчас?» Мы помолчали. Потом я тихо сказал «Не называй себя так больше, старик. Помни, с кем говоришь». И вышел из комнаты.